Нет, никогда. Друзья, но Александр боялся окружающих. Да и мог ли он сблизиться с кем-либо из той среды, которая выставила вперед Зубовых, Ешвиля, Аргамакова, Полена против его отца и поставляла продажных фаворитов для его бабки. Дружба с ними казалась ему позором. И на племенных же друзей, вроде князя Адама Черторижского Александр скоро научился понимать. Аустерлиц в этом отношении научил его многому. Негде было искать Александру друзей и среди равных себе. Он уже знал цену дружбы всех этих жалких австрийских императоров, прусских королей и принцев. Когда Александр вспоминал свою клятву вечной дружбы, данную Фридриху Вильгельму Третьему над гробом Фридриха Великого, то это всегда вызывало его горькую усмешку. Теперь ничего подобного и случиться не могло. Оставался в целом мире человек, истинной дружбой которого Александр был бы счастлив, перед которым он начинал преклоняться. Наполеон. Но между ним и этим человеком была пропасть. Александр и благоговел перед Наполеоном, и ненавидел его. Он хотел во что бы то ни стало унизить великого завоевателя, перед гением которого не мог не преклоняться. Ему хотелось покорить Наполеона, уничтожить всю его силу, чтобы потом поднять его из ничтожества, приласкать этого гордого корсиканца, даровать ему то счастье, которого напрасно добивался кровавый титан человечества. Но Наполеон был всемогущ. Сам Александр зависел от него, от его каприза, Стало быть, ни о каком нежном чувстве и речи быть не могло. Александр оставался одиноким, только душевным одиночеством, и можно объяснить не любовь, а его пристрастие к Марии Антонне Нарышкиной, которой он прощал все, даже то, что редко прощают люди своим возлюбленным, измены. В 1809 году царская семья отпраздновала свадьбу великой княгини Екатерины Павловны с принцем Георгием Ольденбургским. Эта свадьба была как бы косвенным вызовом Наполеону, все еще ждавшему ответа на свое предложение руки великой княгине Анне Палне. Императрица-мать хотела подчеркнуть, что брак с ничтожным принцем крови гораздо почетнее, чем брак с выскочкой императором. О браке же Анны Палны с Наполеоном она и слышать не хотела. Напоминания Наполеона об ответе становились все настойчивее. Александру пришлось двуличничать. Он приказал ответить императору Франции, что в виду молодости его сестры вопрос о ее браке может быть возбужден не ранее, как через два года. Наполеон понял, что значит такой ответ, и ответил на него со свойственной ему бесцеремонностью. 23 января 1810 года он получил равносильный отказу ответ Александра, а 22 февраля того же года уже был подписан брачный контракт Наполеона с австрийской эрцгерцогиней Марией луизой и 20 марта совершено заочное церковное венчание. Александр прекрасно понимал значение этой поспешности. Император с головой окунулся в дело внутренних преобразований. Тут у него был неизменный помощник, государственный секретарь Спиранский, громадный ум, возвышенный из ничтожества Попович. Работая с ним, император отдыхал. Уже были введены подсказанные Спиранским министерства вместо управления, открыт государственный совет, На очереди было полное конституционное устройство России с отменой крепостного права. Спиранский надеялся, что в 1811 году все эти мероприятия будут осуществлены.